За их раковин получались отменные скрипки и блюдца. Женщины в поселке скажут спасибо. Казик прошел метров триста. Он думал о волшебной стране Индии, где в молодости жила Луиза. Он входил в ворота города со сказочным названием Хайдарабад. И вдруг он услышал хлопок. Что-то мелькнуло перед глазами, и в следующее мгновение Казик обнаружил, что стоит посреди озерка, которого только что не было. Озерко было совершенно круглым, метра три в диаметре, глубиной сантиметра два-три, не больше. Травинки и камешки выступали из него, оно было совершенно гладким и отражало затянутое облаками фиолетовое небо, как будто сверху упала громадная капля. Казик замер. Как любой обитатель леса, он не любил неожиданностей. Лес насторожился и молчал. Казик хотел отступить и осторожно начал поднимать ногу, но жидкость держала его за сапоги, сшитые из толстой рыбьей кожи, на глазах твердела, стекленела. Казик встревожился и свистнул, призывая на помощь Дика. Он не сообразил, что ушел далеко, и Дик не услышит. Тогда он снова замер, размышляя, что делать. И тут... Плотная стена листьев зашевелилась, и из них медленно вылезла тварь, схожая с крабом, с которого сняли панцирь и спереди приспособили хобот. Тварь была незнакома Казику и не имела названия, но от нее исходила опасность, и мальчик назвал ее гадом. По сторонам хобота... Ниже бессмысленных холовянных глаз у гада были отверстия, затянутые мембранами. Мембраны чуть дрожали, и Казик интуитивно понял, что ему надо опасаться именно их. Поэтому, когда мембраны открылись, и из скрытых ими отверстий метнулись две струи клейкой желтой жидкости, Казик был к этому готов, и хоть его ноги были прикованы к затвердевшей луже, извернулся и присел, жидкость с громким плеском ударилась о лужу и потекла по ней, как вода по льду. Гад был очень удивлен, что промахнулся. Он не привык к подобному поведению жертвы. Гад повел головой, поднял к небу хобот, затопал тонкими ломкими ногами, он был в гневе. Казик даже улыбнулся, увидев, как гад прикрыл отверстия мембранами и начал раздуваться, пыжиться, тужиться, затем вновь открыл мембраны, но вместо упругих струй из отверстий вылились две жалкие струйки. Гад осел на задние лапы, видно, собрался ждать и думать, если у него, конечно, было чем думать. Казик уже предстояло решить проблему, как выбраться из ловушки. Клей, ссохшись, сжал ноги. Ясно было, что сапогами придется пожертвовать. Казик стал вытаскивать ноги из сапог. Теперь надо было прыгнуть в сторону метра на полтора, стараясь не коснуться голыми ступнями клея. Глядя на Казика, гад снова взволновался. Он потрогал когтем передней ноги клей с края и, поняв, что тот еще не засох и жертву голыми лапами не взять, отправился медленно и неуверенно переставляя ноги вокруг клеевой ловушки, отыскивая место, откуда можно дотянуться до Казика хоботом. Казик прыгнул в дальнюю от гада сторону, так, чтобы приземлиться на руки и подтянуть ноги. Прыжок почти удался, но правая нога голой подушечкой ступни коснулась края клеевого озера, и ее, прихватив клеем, остро обожгло. Пытаясь оторвать ногу, Казик закричал так, что слышно было, наверное, в поселке, а гад, сообразив наконец, что муха попалась, шустро поспешил к Казику. Изогнувшись, Казик вытащил нож и хотел было метнуть его в гада, но понял, что важнее сейчас освободить ногу, неизвестно еще, поможет ли нож против этого существа. Казик быстрым движением попытался срезать слой клея, Но нож только скользил по стеклянной поверхности, и тогда, чувствуя, как тянется к нему хобот гада, Казик полоснул себе по ступне, промахнулся и поднял нож, чтобы ударить в хобот, который уже дотянулся до него, обдав холодным кислым запахом, и в этот момент Дик выстрелил в гада из бластера.